Глава 13. Не находила себе места. Ещё бы, когда слышала крики Галины. Насколько могла понять, её муж отключился. Не выдержал той боли, что оставалась после силы оборотня. Вероятнее, раньше я бы так не сходила с ума от волнения и отчаяния. Только переживала за неё, стараясь успокоить. А сейчас ходила кругами, пытаясь понять себя, свои чувства, возможности. Ведь теоретически я могу помочь. Могу. Но как? Назаров заходил 30 минут тому назад. Принес ужин, предупредив, что никуда не уйдет, пока не съем все, что есть на подносе. Вадим сел на кровать напротив и думал о своем, иногда задерживая взгляд на мне. Прекрасно понимала, что у него множество вопросов ко мне, поэтому старалась выглядеть как можно более отстраненно и болезненно. Надеялась на его понимание. Напрасно. Мужчина повел челюстью, что выглядело немного агрессивно, и спросил о том, что я помню. Смешно даже было, но я выдавливала из себя странные звуки, чтобы казаться напуганной и взволнованной. Да, именно казаться. Поразительно, но сейчас я не боялась и совершенно спокойно реагировала на него. Насильно, оборотня Больше переживала, что он узнает, кто я. Странно и непривычно, но мне нравилось. Нужно отметить его терпение. Он ждал, пока я все же что-нибудь промычу. Порой делала паузу, притом длинную, надеясь на его эмоциональность, слабые нервы. Но нет, терпел и... Ждал. Не могла представить себе подобного. Всегда считала его грубым резким в таких ситуациях. А тут, да что говорить, никогда бы не поверила, что буду тут перед ним выдавливать из себя слова, чтобы Альфа посчитал тупоголовой дурой. Но лучше пусть так. Слишком резкие перемены ни к чему. Если меня поражает мое поведение и ощущение, начавшееся через час после происшествия, то что бы подумал он? Поэтому в целях безопасности и моего светлого будущего, внезапно замаячившего на горизонте, скрывала «Новую себя». Он ушел. Назаров правильно воспринял мое состояние, поднялся и сухо выдал. «Не волнуйся, я тебя не трону, но никуда не выходи. Это приказ». Первые пять минут пыталась понять, на каком основании он мне приказывает. Правда, он мне никто, но все равно не дает спокойно жить. А ведь требуется всего малость, чтобы он обходил меня стороной. Хорошо хоть занят был. Искал свою волчицу. Надеялась, что не найдет. Не передать словами, как я ждала, чтобы он шёл. Хотела пойти к Галине, а то, когда я в промежутках между мычаниями заикнулась о том, чтобы пойти к женщине, услышала его твёрдо нет. Прислушалась и поняла, что в коридоре никого нет. Поднялась и как можно тише подошла к двери. Естественно, переживала, ведь есть риск быть увиденной на месте исцеления. Но в груди зрело чёткое убеждение, что всё пройдёт отлично. Даже не переживала, что совсем на меня не походила. Меня тянуло туда. Вздохнула и поплелась по коридору, принюхиваясь каждому запаху. Очень быстро дошла до нужного купе. На мгновение застыла на месте с поднятой рукой, а потом резко вошла, встречаясь с глазами бедной женщины. Она уикнула и закрыла рот рукой, сдерживая себя от крика. «Галина!» — начала, она тут же замолчала, когда она покачала головой. «Вера!» — всхлипнула женщина и подбежала ко мне, хватая за руку, начиная тормошить. «Мой муж! Он не такой! Не такой!» — шептала, приговаривала. А тут оборотень, такой жестокий. Он заставил его, заставил. Я пыталась сказать, пыталась. Отмечая ее панику, поспешно проговорила. «Я хочу помочь». «Это... это невозможно». «Тот... тот...» Она всхлипнула и заплакала. «Я попробую, но для этого вам нужно выйти и никого не пускать. Сможете?» «Но...» Женщина посмотрела на дверь и пожала плечами, не понимая, что я от нее хочу. Не ожидала или не верила. «Совсем немного» повторила, схватив ее за плечи и всматриваясь в глаза. «Да, да, конечно», — прохрипела Галина, очнувшись, хватая за руку. «Помоги, пожалуйста, спаси, я очень прошу». «Я не обещаю, но если есть шанс, даже самый маленький, помоги». Галина облизнула губы, закрыв на секунду глаза. «О том, что я сюда заходила, вы не должны говорить никому». «Но...» — смотрела ей в глаза, ожидая ответа. Галина дрожала, но я верила, что она справится. Только тяжело ей. Она кивнула и в последний раз, заострив внимание на детях, мирно спящих на своих местах, с надеждой заверила. Конечно. Ничего. Никому. Была уверена, что так и будет. Только она ушла, я медленно направилась к мужчине. Он дрожал. Протянул руку и дотронулась рукой до горячего лба. Я не сильно была в медицине, но могла точно сказать, что всё очень плохо. Вздохнула и присела рядом. Не понимала, что я тут делаю и на что надеюсь. Глупо. Или полностью накрыла ладонью лоб и закрыла глаза. Ничего. Разозлилась на себя за наивные мечты, ругая белую волчицу, как вдруг меня скрутило, и я вся сжалась в комок от боли. Что-то не так? Попыталась сидеть ровно, но тут, словно электрическая волна, прошла по мне, и я вскрикнула, падая на пол. Распласталась, не в силах встать. Не понимала, что со мной. Сознание стало уплывать. Тяжело дышало. За мгновение все тело покрылось испариной словно в огне. Ледяной ветер трепал листья высоких могучих деревьев. На небе ни одной звёздочки. Темно и невыносимо холодно. Осмотрелась, ничего не понимая. Это сон? Если да, то плохой. Очень плохой. И зачем я здесь? Не понимала. Совсем. Но что-то было не так. Вдруг послышался стон, от отчего всё внутри передернуло, Словно во мне. Боялась идти, но вновь раздался стон. Или плач. И так горько стало на душе, что не смогла стоять на месте в головой, ругая себя за глупость и ненужную любознательность, медленно пошла вперёд, в темноту. Мокрая трава била по босым ногам, отчего через несколько минут стала дрожать и стучать зубами. Холодом пробрала до костей. Странно, но я шла уверенно, будто знала, куда. И что настораживало, направлялась я вглубь леса. Заметив что-то белое, не думая, бросилась туда, чувствуя нужду, истинно желая узнать, кто там. Чем ближе приближалась, тем сильнее хмурилась. Там на земле лежала девушка, обнажённая, укрытая белым покрывалом. Лица не видела, лишь длинные волосы русого цвета. Она выглядела столь хрупкой, беззащитной, нежной, что не могла спокойно оставаться в стороне. Только сделала шаг, как меня откинула назад чёрной волной. Не выдержав такого мощного удара, упала, оглядываясь по сторонам. Тьма. Тёмно-серая стена. Могучая, сильная, яростная. И вдруг волны стали собираться в одно место, и через мгновение увидела фигуру. Очертания были мутными. Только представляла она взгляд, пугающий. Темная рука пошла вверх, предупреждая, преграждая дорогу. «Зачем?» — услышала язвительный, раздраженный женский голос. «Отойди!» — потребовала, ощущая, как по коже накатывает мороз. Внезапно появилась колющая боль в сердце, увеличивающаяся с каждой секундой. И так холодно. «Невыносимо. До боли!» Посмотрела на подобие улыбки на меняющемся лице девушки, скорее на оскал, и сухими губами спросила. «Кто ты?» «Я?» — ее свирепая усмешка заставила вздрогнуть. «Сильная часть тебя!» Пораженно всматривалась в это чудовище, не понимая, как такой могу быть я. Неужели внутри я такая черная ядовитая?» Стало мерзко. Сглотнула и выдохнула. «Ты черная волчица, да?» «Да, и я могу сделать тебя сильной. Такой сильной, что никто не сможет противостоять тебе. Никто». «Сильный?» — повторила, пытаясь понять слова, заставляя себя говорить. «Было сложно открывать рот, будто что-то не давало мне этого сделать». «Да, но сможешь ли ты отважиться на это?» «Отважиться?» — спросила рукой, хватаясь за грудь, понимая, что еще немного и упаду. «Ты должна забыть ее». «Отпустить». Была уверена, что она говорит о серой волчице. А если посмотрела в сторону хрупкой девушки, около которой клубилась белая пелена? Неужели это волчица? Странно, но тут почувствовала приток энергии, живительной и успокаивающий. Лишь на мгновение, но этого было достаточно. Я сделала шаг, всматриваясь ей в глаза. Мне нужно было к ним. Не хотела слушать черную волчицу, кем бы она ни была. «Отойди!» Потребовала, встречая на пути невидимую стену. Не могла понять, почему черная волчица имеет такую власть. Разве так должно быть? Она слабость. Твоя слабость. Ты никогда не сможешь отомстить. А я предлагаю тебе силу, мощь, признание. Ты будешь самой сильной самкой. Бред. Не смогла сдержаться. Ты говоришь «бред». Если отдать силу триады одной из нас, то она увеличится в три раза. Сейчас у меня только две. Две? Почему две? Их же три. Пыталась понять, но все как-то смутно воспринималось. Перевела внимание на девушку. И задохнулась от ужасного предположения. Повела головой с возмущением выдохнула. «Это из-за тебя. Из-за тебя она не может проснуться. Ты виновата». Девушка усмехнулась и извительно заметила. «Зачем тебе серая волчица? Она слабая, никчемная. Если вся сила триады будет во мне, моя сущность сможет принимать облик черной волчицы, не теряя своей магии. Ты понимаешь?» «Не хотела понимать. Особенно не хотела представлять, что буду таким чудовищем. Как-нибудь без меня. Я хочу освободить ее. Тогда ты ослабишь меня, а этого я не могу тебе позволить». В груди что-то разорвалось. вскрикнула и упала на ледяную землю, не в силах пошевелиться. замерзала Ощущения давили, будто тонуло в ледяном потоке. Время остановилось. Застыло. Стало еще холоднее». «Со мной ты можешь забыть о слабости, обидах. Тебе не нужна будет защита. Ты станешь сильной, будешь подчинять». «Отстань от меня!» Выдохнула, понимая, что теряю сознание. «Глупая человеческая сущность такая слабая. Только со мной, только со мной ты обретёшь могущество». «Я...» Было тяжело говорить. «Так больно, что задыхалась. Но я не могла и не хотела быть такой». Закрыла глаза и на последних силах выдохнула. «Уходи!» Послышалось рычание, но я никак не реагировала. Была без сил, и все тело жгло от боли, словно из меня по ниточкам вытянули все живое. Легла на бок, прижимая ноги к груди и закрыла глаза. Тишина, угнетающая и безжалостная. Она давила на меня. Единственное, что услышала. «Ты выберешь меня!» На мгновение потерялась, пока не почувствовала успокаивающее тепло. Через время. «Долгую вечность». Кое-как разлепила веки и встретилась с огненными глазами белой волчицы. Она носом водила по лицу, успокаивая меня. Я улыбнулась и прошептала. «Спасибо». Она кивнула и начала облизывать языком лицо. Стала щекотна, отчего засмеялась, удивляясь такой заботе. Но тут же вспомнила про мужа Галины. Задохнулась от волнения на мгновение и с отчаянием попросила. «Не мне, не мне, помоги ему, пожалуйста». Она замерла, будто чего-то ожидала. Я вытянула руку и провела по белоснежной шерсти, пытаясь передать ей все то, что произошло. Яркий свет пошел от белоснежного зверя, согревая, очаровывая, понимая, что сейчас все закончится, сон рассеется. Я кое-как поднялась и посмотрела в сторону, где лежала девушка. «Сейчас?» — там находилась волчица. Она все так же крепко спала и ни на что не реагировала. От этого стало невносимо грустно. Я протянула руку и прошептала. «Просыпайся. Пожалуйста, просыпайся!» Открыла глаза и потерялась в белом тумане. Волчица побывала здесь. Медленно поднялась огляделась по сторонам. За окном ночь, чёрная мгла, а здесь светло. Дети. Слышала их спокойное дыхание. Не просыпались. Это хорошо. А мужчина? Что с ним? Повернулась к нему и притронулась к колбу. Температуры не было. Он спокойно спал, словно и не болел. Улыбнулась и только подумала, что нужно идти, как почувствовала запах самца, своего самца. Назаров. Он двигался по проходу в мою сторону. Как же так? Паники стала смотреть по сторонам, не представляя, что придумать. Резко бросилась к окну и открыла его, рассчитывая, что так запах самки выветрится быстрее. Но тут же поняла, что все бесполезно. Он уже почувствовал. Знает. Нюха Альфы. Малыш захныкал и повернулся на другой бок. Ругая себя за эгоизм, поспешно все закрыла. Укрыла мальчика одеялом и только подумала, что пропала, как вдруг услышала плач. Странно. Громкий, хриплый, женский. Направилась к двери, приоткрыла ее, прессовывая голову в проход. Даже смутилась от увиденного. Напуганная Галина кинулась к Вадиму на грудь и разревелась, не пропуская его, выкрикивая что-то про несправедливость и жестокость. «Даже если сейчас, брошусь по проходу к его купе, он заметит меня однозначно и все поймет». «Да, у меня нет запаха, на белая волчица наследила. Если сейчас осмелись на побег, то он точно сложит два плюс два и сразу же вычислит меня. Но пусть думает, что хочет». «Нет, я не хочу встаю Не желаю быть пленницей. Но как уйти, чтобы он не понял? Что сделать?» Мысли не давали покоя. «Призови меня», — услышала внутренний голос. Чёрная волчица. «Надо же, как она внимательно следит за мной. Выжидает». «Меня. Я могу помочь», — не успокаивалась она. Закрыла глаза, представляя её в облике тёмной девы и мысленно пришептала. «Нет, ты плохая. Я сделаю так, что он ни о чём не догадается. Я не могу обрести силу без твоего согласия, но я докажу, что могу помочь. В любой ситуации...» Растерялась, не знала, как быть. «Но если Назаров увидит меня или найдёт в купе, всё сразу же станет понятно. Выбора нет». Закрыла глаза и еле слышно выдохнула. «Помоги. Помоги мне, чёрная волчица!» Почувствовала лёгкий ветер, сменяющийся ледяным ураганом. Моментально всё тело стало покрываться мурашками. В следующее мгновение лампочки стали мигать и погасли, погружая весь вагон в темноту. Я подумала, что на этом всё и закончилось, но тут меня начало трясти, словно внутренняя сила требовала свободы. Чёрная волчица. Это она вырывалась из меня. «Рывок» обжигающей все внутренности, и я, словно в тумане, наблюдала, как чёрная волна выходит из меня, укрывая собой, закрывая тело от любых глаз. Застопорилась, пока не услышала шёпот. «Беги, беги! Я не дам ему пройти!» Не размышляла, бросилась вперёд, бежала так быстро, как могла, тяжело дышала, но всей душой надеялась, что удастся скрыться и быть незамеченной. Позади раздалось мручание. Назаров понял, что его волчица здесь, понял и бросился в погоню. Я это прекрасно понимала, поэтому бежала на пределе своих возможностей. У двери его купе услышала голос волчицы. «Заходи, а я пойду дальше. Уведу его от тебя. Дай мне время». «Дальше? Куда дальше?» — шептала, сомневаясь в том, можно ли ей доверять. «Ты ведь не уйдёшь?» «Я не могу. Не могу. Всего на несколько минут, чтобы запутать его. Иди». Кивнула и, открыв дверь, вошла внутрь. Стояла секунду, пытаясь отдышаться, а затем бросилась к раковине. Ледяной водой помыла лицо и руки, радуясь, что обошлось. И еще была благодарна черной волчице. Надо же, как вовремя пришла на помощь. Может, она не такая уж и плохая, и не все потеряно? Почуяла теплое дыхание. Весны. Да, именно так. Стала спокойно и хорошо, пока не подняла голову, встречаясь со своим отражением. Оно пропадало и вновь возвращалось. Что это значит? Нахмурилась. Зеркало запотело, покрылось белым. И тут стали появляться буквы. Запах чёрной волчицы возбуждает, опьяняет, разрушает и уничтожает. Не знала, как это объяснить, но чётко осознала, что допустила ошибку. Сжала руками виски, громко процедила. «Вернись! Немедленно вернись, чёрная волчица! Я запрещаю! Запрещаю!» В следующую секунду закричала от боли в животе, словно десяток острых клинков вошли в плоть, заставляя согнуться от невыносимой боли. Не могла дышать, стоять. На мгновение меня парализовало. Упала вниз и закрыла рот рукой, чтобы не закричать. Дура! Как могла довериться чёрной волчице? Тем более, когда она так сильна. Кое-как поднялась и тут почувствовала вкус крови. Провела рукой по губам и поняла, что это моя. Но откуда? Нашла силу встать и дойти до раковины. Промыла рот водой и, смыв кровь, поплелась к кровати. Сил не было. Лишь страх. Я боялась то, что находилась во мне. Она пугала. И ещё я волновалась, ожидая появления Назарова. Если чёрная волчица повлияла на него, то что тогда будет? Уже засыпала, когда поняла, что по проходу движется Назаров. Его шаги определила точно. Да и аромат. Моментально заставил моё сердце биться сильнее, чем особенно было недовольна. Тем более в сложившейся неприятной для меня ситуации проживание с ним в одном купе. Нужно завтра будет переехать. Хоть куда. Неважно. Подойду к проводнице и буду умолять. согласно ей помогать, лишь бы только приютила у себя, если не будет свободных мест. Сейчас просто не было сил куда-то идти, просить и вообще что-то делать. Завтра. Непременно с утра. Если бы можно было закрыть глаза, и всё случилось без моего участия. Но это только мечты. Наивные чудесные, и чудесные из детства, когда веришь, что может случиться чудо. Вадим приближался. Был довольно близко. Вздрогнула посмотрела по сторонам и, еще раз втянув в воздух, убеждаясь, что все хорошо, закрыла глаза. Дверь отошла в сторону, и в купе вошел Назаров. Даже отсюда, не вглядываясь в его черты, я поняла, что он возбужден агрессивен, до такой степени, что боялась дышать. Вдруг внимание привлеку. Но как же стать незаметной, когда нагло лежала на его кровати, пусть и укрытая с головы до ног пледом? Голову тоже хотела накрыть, но побоялась, что случайно на меня ляжет, а не на свою сторону. Вадим подошёл ближе, что очень хорошо почувствовала. Не двигалась, пока не ощутила боль. Его рука вцепилась в мою, с силой сжимая. Он резко потянул меня на себя, поднимая, заставляя смотреть ему в глаза. И увиденное заставило задохнуться от волнения и забыть о том, что болело и где. Вадим буквально пожирал глазами, желая поглотить всё без остатка. Прямо сейчас. Даже не стоило сомневаться. Чётко видела. Он безумно желал самку. Меня но всё же наивно полагала, что ошибаюсь, надеясь, что моя бракованность оттолкнёт его. Ведь так было всегда. Сдержала себя от всхлипа, начала отодвигаться и мгновенно замерла, услышав его голос. «Это ты была тогда в клубе. Не вопрос, а утверждение».